Глава 9. Сколько времени мы провели в подвешенном состоянии, определить трудно. Здесь оно текло иначе. Кей просил экономить силы и не магичить, но находиться в кромешной тьме не могла. Тусклый шарик магического света давал крохотную надежду, что все будет хорошо. Я досконально изучила часть пространства перед собой. Кусок гладкой закругленной стены говорил в пользу того, что и само помещение было круглой формы. Уходящий ввысь потолок, виднеющиеся металлические перемычки, остатки сгнившей лестницы, позволили предположить, что мы попали в своеобразный гигантский колодец. Для каких целей и кто соорудил его глубоко под землей, оставалось только гадать. «Кей, а Академия стояла на этом месте всегда?» «Нет, но она существует столько лет, что уже мало кто знает, что было тут раньше». Возможно, в архивах библиотеки и хранятся сведения об этом, но вряд ли простым адептам позволят до них добраться. Сама видишь, ни к чему хорошему это не приводит. Как считаешь, сколько мы уже здесь? Ребята уже хватились? Думаю, да. Но мы ведь не так далеко ушли от развилки. Почему же? Вопрос так и повис в воздухе, потому что ответ мне бы не понравился. Нас никогда не найдут. «Лири, не смей так думать. Как у тебя с резервом?» «Полный», – не без гордости ответила я. «Тогда будем учиться создавать боевые пульсары. Что вам успел рассказать Даёнг? «Только теорию начитал, но я знаю, о чем ты говоришь. Мне приходилось сталкиваться с нечистью. Правда, на тот момент моя сила была слишком маленькой, чтобы создать что-то по-настоящему сильное». Не думаю, что боевой огненный пульсар сильно отличается от такого же созданного магом Земли. Я тут рассмотрел хорошенько. Тебе всего-то нужно пробить вон тот узел паутины. Тогда я смогу высвободить руку. А если я тебя задену? Не переживай. На то, чтобы сплести щит, руки не нужны, — с нежностью в голосе заверил красноволосый. Хорошо, я попробую. Сначала мы разобрали плетение, в основе которого лежало заклинание огненного шара. После я пыталась его создать. Сказать бы Даёнгу, как опасность стимулирует желание чему-либо научиться, да ведь он послушает и начнет использовать это на нас же. В общем, через полчаса я уверенно формировала не только шар, но и плеть, и огненные стрелы. Правда, в моем исполнении они выглядели вихревыми, суть это не меняло. Проблема стала в другом. Я не могла сделать полноценный замах, чтобы бросить пульсар до цели. Летящие в разные стороны заклинания лишь делали дыры в паутине, но никак не способствовали освобождению. Одно радовало – эта липкая субстанция от воздействия магии разрушалась. — Лири, ты не устала? Как резерв? — периодически интересовался Кейдан, наблюдая, с каким упорством я раз за разом швыряюсь заклинаниями. «Хм, родная, а почему тебе не обратиться ко второму дару? Насколько я знаю, мощь боевых некромантов — это ни с чем не сравнимая сила». «Любое использование темного дара сказывается на волчице», — призналась парню. «Ей очень больно и страшно». «Почему же раньше не рассказала? Ты ведь столько раз применяла дар». Я промолчала. «Что ответить?» «Волчица проявилась не так давно» а событий целый водоворот. Не нашлось подходящего момента, не привыкла делиться проблемами, по привычке посчитав, что это никого не касается. Тем не менее, попробовала обратиться к темной части дара. На ладони образовался мощный сгусток тьмы. Далеко бросить его не получилось, однако урон нашей воздушной тюрьме нанесла существенный. Вся паутина, попавшая под действие пульсара, превратилась в серый пепел и осыпалась. Йохо! не сдержала победного вопля. «Получилось!» «Я же говорил, ты умница!» – вместе со мной радовался Кей. «А что твой зверь?» «Как ни странно, в порядке», – прислушалась к собственным ощущениям. «Быть может, от того, что использовала заклинание боевой магии». Как ты и говорил, не так уж и существенна разница, какой стихией создается пульсар. Будь то земля, огонь или тьма, оно все равно остается боевым заклинанием. К миру духов и смерти оно не имеет отношения, а значит, зверю ничего не угрожает. Это замечательная новость. Темный дар у тебя намного сильнее земного. Впрочем, ничего удивительного. Как бы тебя тогда приняли на некроманский? Знаешь, такие структуры проходят лишь на третьем курсе, но мы можем попробовать. Двойное плетение – это когда в одно заклинание сливаются обе силы. Есть также тройное и тетраедное, но это для тех уникумов, у которых три или четыре стихии. Думаю, уже из названия понятно, что необходимо объединить обе силы в одном плетении. К этому этапу переходят, когда адепт уже научился виртуозно владеть каждой стихией по отдельности. Давай попробуем, тут же загорелась идеей. Вот только на этот раз ничего не получилось. Я не знала предела возможностей, плохо контролировала тьму и плетение было сложнее. Невероятно трудно вообразить то, чего никогда раньше не видела. Из Кея вышел неплохой учитель, но и он бессилен словами объяснить то, что необходимо увидеть. Вдобавок, моя тьма постоянно поглощала золотисто-коричневые нити, которые добавляла в рисунок заклинания. «Не расстраивайся», – утешал Кейдан. «Не у всех третикурсников выходит слияние сил, а ты хочешь, чтобы быстро и сразу. Всему свое время. Давай работать с тем, что есть». «Хорошо», – признала поражение. Однако мысленно пообещала себе, что непременно выучу такое заклинание если только выберемся. Когда выберемся? — Лири, нет! — зарычал Кейдан, когда решила выжечь паутину вокруг себя. — Все в порядке. Как только получу свободу действий, уберу нужный узел, — заверила Красноволосова. «А — А! в ту же секунду ухнула вниз. Нити паутины повредились, не выдержали моего веса и порвались, отпуская добычу. Полет был недолгим, Со всеумаха впечаталась в следующий слой паутины, причем на редкость неудачно, лицом вниз, увязнув руками и ногами в липкой массе. — Лири, ты как, жива? — донесся крик Кейдана. — Вроде бы, — тщетно пыталась отлепить лоб от паутины. — Держись, я сейчас! — сверху послышалась возня. Периодически долетали вспышки огня, проклятия в адрес Аракнида, кряхтение и даже стон. «Кей, ты как там?» «Удалось освободить руку», — ответил он. «Как считаешь, между нами сколько льесов?» «Десяток, не меньше». Я прикинула, какое расстояние пролетело до второй ловушки из паутины. «Можешь мне посветить?» «Попробуем». Ну и что, что руки увязли в паутине по локоть? Световой шарик вполне проскользнет через прутья. А нет, пальцы ломало от невозможности сложить их в нужный жест. Но я из чистого упрямства вновь и вновь воспроизводила формулу шарика. Тут даже звукового заклинания не нужно. Просто представить структуру светового шара и направить поток через каналы, а уж руки сами придадут ей нужную форму. Наконец, в клубке паутины засветился слабенький огонек, а я была выжата, как лимон. Теперь, когда светлячок создан, осталось влить в него еще магии, чтобы был ярче, и переместить над собой, чтобы Кей меня видел. Однако, стоило огоньку сдвинуться и осветить то, что находилось подо мной, как колодец огласил мой истошный визг. Правда, и оборвался он так же резко, как и начался. «Подумаешь, труп увидела. С каких это пор я мертвецов бояться стала?» «Лири!» — теперь уже Кейда нагласил пространство криком. «Что там, аракнит?» «Нет, все в порядке. Я просто неожиданно, вот и испугалась». «Почему ты кричала? Скажи, я с ума тут сойду от беспокойства». «Помнишь, наши поисковые сети обнаружили крупное тело? Так вот, я на него наткнулась». «Ты только не бойся, я уже скоро. Не смотри на него, просто не смотри. Я сейчас спущусь, мне немного осталось. Не хочу вновь попасть в ловушку», стал успокаивать красноволосый. «Можешь не спешить. Уж кого, а мертвецов не боюсь», заверила я. Окричала скорее от неожиданности. Хотя зрелище еще то добавила про себя. Через толстые нити паутины я разглядела, что жертва девушка. По остаткам голубой мантии могла предположить, что адептка факультета истины. Неужели ее никто не искал? Если сопоставить все, что мы знали, то она стала добычей как раз того самого аракнида, что орудовал тут 15 лет назад. Разглядеть лицо девушки было невозможно. Мешала паутина и тонкая зеленая пленка стазисного заклинания. Надо быть очень смелой, чтобы не сойти с ума от страха, сосредоточиться и правильно наложить стазис. В ее отчаянном положении это был единственный выход. Шанс один на миллион, что аракнит не вернется и не завершит начатое. Что кто-то вообще обнаружит тело. Не страдай мы непомерным любопытством и тягой к приключениям, ни за что бы не попали в эту ловушку. «Лири, я уже близко!» – обрадовал Кей. — Сейчас я выжгу паутину вокруг тебя. Осмотрись, какой лучше узел убрать, чтобы не порвалась вся конструкция? — Кейдан, не спеши. Мы должны забрать тело несчастное с собой. Оно в стазисе. Кто знает, а вдруг целители смогут вернуть ее к жизни? — Как скажешь. Красноволосый не сдержал тяжелого вздоха. Он предполагал, кому придется тащить на себе полутруп а нам самим бы выбраться. «Сожги квадрат справа от меня, только оставь крайнюю нить, она держит эту часть паутины», попросила я. «Там дальше какой-то выступ. Ты сможешь встать и сам увидишь, как тут все обстоит». В отличие от меня, Кей отлично владел даром. Его пульсары выжигали липкую субстанцию с ювелирной точностью. Когда он спустился ниже, то помог освободить одну руку и отклеить лоб. Дальше дело пошло быстрее. Меня не только вырвали из липкого плена, но и стиснули в крепких объятиях и зацеловали до потери сознания. «Давай посмотрим, кто у нас тут на к ниду пошел», – неуклюже пошутил Кей. Я молча кивнула. Не так просто было справиться с волнением, которое охватывало от близости Красноволосова. И уж точно никогда ему не признаюсь, что от поцелуев совершенно теряю голову. Да вот только вряд ли получится что-либо утаить, потому как сама отчетливо ощущала клубок эмоций, который сейчас бушевал внутри моей пары. Сильное волнение, даже страх за меня, обостренное желание, решимость защитить любой ценой. Оборотень тем временем убрал нити, спеленавшие девушку как младенца. Аккуратно, чтобы не нарушить кокон стазиса, сдул остатки пыли. Лири позвал он глухим голосом. «Ты должна это видеть!» Я подобралась поближе и заглянула в лицо жертве. В немом ужасе перевела взгляд на Кея, сглотнула, пытаясь совладать с собой. «Теперь я точно не оставлю ее здесь. Понятно, что держала Кассию в стенах Академии, ее собственное неумершее тело. Если есть хоть призрачный шанс, то мы должны его использовать. Что будем делать?» Слевитация левитацией у меня плохо, не получится поднять тело наверх, и заклинания стазиса наложить не смогу. Неизвестно, сколько магии осталось в том, что уже наложено. Не исключено, что оно может рассыпаться в любой момент. «Надо звать Лирая. выдохнула я. «Тхарх с ним, с наказанием. То, что мы здесь обнаружили, стоит любых взысканий». «Вижу, честь объясняться с ректором выпала мне», — хмыкнул Кейдан. Ну да, свой-то амулет связи оставила в комнате, а вот в ухе Красноволосого поблескивала алая капля. Оборотень притянул меня к себе, впился требовательным поцелуем. «Все ради тебя», – шепнул он и коснулся красного камушка. «Веер ли райди стрелам? Нам срочно нужна помощь». Берг вкратце обрисовал ситуацию, не упомянув только остальных ребят. «Вполне возможно, что они выбрались наружу. Если так, то вмешивать их ни к чему. Но ну, если Лер встретит их по пути сюда, то и сам все прекрасно поймет. В ожидании спасения мы устроились на каменном уступе. Кей сгреб меня в охапку и держал на руках будто ребенка, а я, пригревшись на крепкой и надежной груди, даже успела задремать. Лер иногда связывался с Кеем, чтобы уточнить путь, по которому мы шли. «Щит сделаешь?» – спросил Красноволосый после очередных переговоров. На мой недоуменный взгляд пояснил. «Провал, через который мы упали, на самом деле часть старого механизма. Каким образом он открылся, остается только гадать. Преподаватели сейчас будут его ломать. Вот чтобы нас не завалило камнями, и нужен щит. И на тело девушки тоже. Хорошо, что щиты мы уже проходили» и я смогла без особых проблем накрыть им не только нас, но и кассе». «Готово», – отчитался Кей, и сразу сверху послышались мощные удары. «Высшие демоны в действии – это вам не шутки. Что такое преграда из каких-то камней, пусть и древних? Мелочь». Несколько глыб ухнуло вниз, они задели щиты лишь по касательной, но я в полной мере ощутила тяжесть удара. «Вы как там?» Раздался зычный голос ректора. Не задели! Мы старались направить разрушение в сторону. Нормально все, заверила наставника. Отлично, держитесь, мы спускаемся! Обрадовал стрелам. Что тут скажешь, демоны? Вниз слевитировали Лирай и Гремтер Орленд. Стрелам бегло осмотрел тело Кассии, поводил руками, видимо, укрепляя заклинание, после протянул руку мне. Ничего не оставалось, как перекочевать на ручки к ректору. Тотчас мы плавно взмыли вверх. Я зажмурилась, побаиваясь такого опыта, и открыла глаза, когда почувствовала, что стоим на твердой поверхности. Как оказалось, демон вынес меня в тот самый зал, где мы разделились. Тут же приземлился и Тер убирая воздушную подушку из-под ног Красноволосова. Кей, будто привык перемещаться таким образом, ловко спрыгнул на пол и тотчас подошел ко мне. Стрела молча открыл портал в кабинет, в котором обнаружились наши друзья, притихшие, грязные, с виноватыми лицами. Все ясно, будет орать. «Сильно досталось?» – спросила Удей. «Не знаем пока. Увидел, спеленал, как кутят, и вышвырнул в портал», – ответил за нее Эльд. «А у вас что случилось? Куда пропали? Мы весь коридор облазили. Там тупик. Вы просто не могли никуда деться». «Потом», — отмахнулась я, не зная, стоит ли говорить ребятам о находке или нет. Итак, явившийся порталом Лерай хищно улыбнулся, демонстрируя зловещий оскал. «Начнем допрос. Кому из вас, балбесов, пришла в голову столь гениальная идея?» Мы, не сговаривая, судорожно вздохнули и уставились в пол. А что, ковер на нем очень даже симпатичный, а уж мягкий какой, и цвет так гармонирует с остальными вещами в кабинете. Что, вся смелость испарилась? И это боевые марги, камень в огород берков, некроманты. Это он на мою выдержку намекал. Между прочим, я мертвецов не боюсь, а вот злющих демонов вполне. «Это я во всем виновата», — пропищала Дейра. «Я рассказала о замурованном ходе в целительской башне и историю, связанную с ним». «Эстекриош? Тихоня и отличница?» — хмыкнул Дистрелам. «Тебя-то как в подземелье занесло! Я полагал, у вас больше всех в этой компании здравого смысла». «Ну мы же вместе», — ответила девушка. «А мне вдруг так стыдно стало, что из всех нас одна Дей призналась». Это я предложила исследовать подземелье. Ребят подговорила, план по проникновению составила. Нет, я во всем виноват! встал на защиту Кейдан. Как самый старший в компании, я понимал всю ответственность, готов понести наказание. Это мы виноваты! хором влезли Берки и Эльтер. Какая сплоченность! ухмыльнулся ректор. Похвально! Я рад, что вы признаете, как были неправы. Однако. Мужчина выдержал солидную паузу. «Из вашей глупой инициативы вышел толк. Вы обнаружили тело адептки Кассии де Сартуаль. Ее сейчас исследуют в целительской башне. Первичный осмотр показал, что жизненные показатели в норме». В кабинете воцарилась зловещая тишина. Четыре пары глаз изумленно уставились на нас с Кеем и взгляды их были полны любопытства и обещания вытрясти малейшие подробности. С пытками или без них, но еще одного допроса с пристрастием не избежать. «Лер, Касси будет жить?» Все остальное перестало быть важным, даже страх перед наказанием куда-то испарился. «Сложно сказать. Аракнит успел впрыснуть в жертву яд». «Стоит нам только убрать стазис, как он довершит, начатое 15 лет назад». «То есть...» — внутри все оборвалось. «Шансов нет?» «Не могу сказать. Я связался с Альеной Тхарас нор -Этро. Она сама должна осмотреть тело. Ее вердикт будет окончательным. Только королеве под силу вытянуть яд и вдохнуть жизнь. Она уже делала подобное». Потому как запнулся демон, я догадалась, что все не так легко. Слишком долго душа Касси жила отдельно. Чутье некроманта подсказывало, что вернуть ее будет непросто. «Касси!» – позвала своего духохранителя, но она не отозвалась. «Знаю, ты слышишь меня, чувствуешь. Клянусь, сделаю все возможное, чтобы тебе помочь». «А что с нашим наказанием?» – влез с вопросом Эльд. «Вообще-то я не собирался наказывать». Демон хитро прищурился. «Но персонально для вас, адепт Вакуранг, сделаю исключение. Присоединитесь к Лаэру и Ваару. У них прошлые проступки не отработаны. Но Рерхаш обрадуется еще одному подопытному». Парни дружно скривились. Берки от того, что им напомнили про декана смерти, а Эльтер проклиная свое любопытство.